Оглядевшись по сторонам и не увидев ничего вокруг себя, Джек понял, то, что выдало его, несколько мгновений назад теперь может спасти. Он выключил свет и поплыл вперед по инерции, снова сделавшись невидимым. Лихорадка в погоне заставила Дэвида забыть о том, что его переговорное устройство включено. Теперь Джек слышал его злобное промотание. — Черт бы тебя побрал, Киркланд! Но ничего, все равно сегодня я увижу, как ты подокнешь. — Надейся, придурок! — мысленно усмехнулся Джек. Он плыл дальше, огибая скальные выступы. Вдруг сонар разразился тревожным писком ход впереди него заканчивался ответственной стеной, от которой Наутилус отделяла не более 20 ярдов. О, черт! Он включил задний ход, и ускорители протестующих взвизгнув стали вращаться в обратную сторону, а нос субмарины задрался вверх. Но этого оказалось недостаточно, чтобы замедлить ее движение, и Наутилус ударился брюхом о каменную стену. Джека бросил ее вперед. Ремни безопасности врезались ему в плечи, с усилием отклонившись назад он надавил на педали, и лодка, наподобие гигантской мухи, ползла вверх по стене. Послышался еще один тревожный сигнал. Компьютер предпреждал о том, что аккумуляторные батареи почти разряжены. — Здорово. Только этого мне не хватало добравшись до плоской вершины горы джек придал на уил горизонтальное положение и погнал его вперед молясь о том чтобы аккумулятор хватило еще хоть на немного почувствовав движение слева джек повернул голову и тут же зажмурился от слепящего света вынырнув из соседнего каньона Персей летел прямо на него чтобы вражеская лодка не протаранила ему бог джек перевернул на уилус на 45 градусов, и удар пришелся в полозе его субмарина. Наутилус содрогнулся. Затем последовал еще один удар, на сей раз в корму, и лодка Джека завертилась вокруг своей оси. Его самого начало бросать из стороны в сторону, и попытки принять нормальное положение в кресле были тщетны. Крест Наутилус ударился о скалу, глубоко зарылся носом в выву. — Потей от напряжения! — С раскалывающейся от боли головой Джек нажимал на педали, пытаясь дать задний ход. В конце концов его усилия увенчали успехом. Забывая моторами, искреща корпусом о камне, Нутилус освободился. Подняв лодку вертикально, Джек увидел, что Персей разворачивается по узкой окружности. Его торпедная пара отворачивается в его сторону. Пора осматриваться. Он надавил на педаль. Ускорители взвыли, лодка задрожала, но не сдвинулась ни на дюйм. По-видимому, песок набился в носовой блок ускорителей, и лодка утратила способность двигаться вперед. — Давай же, давай! — Джек включил задний хоть чтобы продуть забившиеся движители. Персей приближался. На сей раз он был намерен нанести удар с близкого расстояния, чтобы исключить возможность промаха. — Ты готов умереть, Керкланд? Прочистив ускорители, Джек пришпорил их на холостом ходу, чтобы проверить работоспособность. Поскольку на то, чтобы убегать, времени не оставалось, Джек решил сыграть в игру «Кто первым струсит». Это было рискованно, но он не сомневался в том, что для Дэвида собственная шкура дороже всего на свете. Он не рискнет стрелять в Наутилус, если тот будет слишком близко к нему, поскольку взрыв на таком расстоянии может повредить его лодку. Джек вдавил педаль в пол и ринулся вперед. Однако, вместо того, чтобы уклониться, Персей продолжал двигаться прежним курсом. Джек включил ксеноновый прожектор. Свет из уцелевшего прожектора ударил в приближающуюся лодку и ослепил ее пилота. В самый последний момент субмарина Дэвида задрала нос и пронеслась над Наутилусом. За долю мгновения до того, как титановое брюхо Персея оказалось над головой Джека, он успел увидеть Дэвида, распластавшегося на животе в прозрачной сигарообразной капсуле. Оглянувшись, Джек увидел, что торпедная установка разворачивается со своей турели, продолжая держать его на прицеле. — Чтоб ты сдох! — молча вырвался он. Затем от туловища Персея отделился огненный палец и полетел в его сторону бы принять решение у Джека ствалось не более 10 секунд, и он принялся лихорадочно соображать